Это сначала проявляется в философских рассуждениях, а потом, как обычно и бывает, проникает из науки в маскульт. Скажем, одна из народных песен "Плавта" выплёскивает на римского обвивателя прямую мораль: "Относись к обоу человечно, судьба превратна". Он вчера был свободным, теперь раб. А ты или твой сын, солдат, сегодня свободный, а завтра тю-тю. Как заметил один из друзей Цепиона, Ганнибал пришёл в спящую Италию и разбудил Римлян. Он был профлише от счастья. Не Ганнибал, а победа над Ганнибалом пробудила Рим. А победу, как и всю африканскую кампанию, затеял и сотворил один человек. Так же, как Ганнибалова война в Италии держалась волей одного человека, самого Ганнибала, так и победа Рима во второй пунической была принесена Риму волей и упрямством одного сцепиона. Он был символом времени, сияющим пиком, маяком, на который ориентировалась эпоха. Цепион Африканский построил в честь своей победы неподалеку от Капитолия большую триумфальную арку, украсил ее семью золочеными статуями, а перед аркой устроил два мраморных бассейна. С тех пор все триумфаторы старались отверстия Архитектурно украсить свой родной город. Город расцветал и превращался в красивейший мегаполис и центр мировой культуры. Бурное время перемен породило конфликт отцов и детей, который забил фонтаном Арасиф в всех вечном городе. О старых нравах предков и новых нравах молодёжи спорили везде. Это обсуждалось на рынках и на форуме, в храмах и семьях. Про это ставились пьесы: "Почему отец имеет право женить меня не по любви, против моей воли?" Должны ли дети слушаться старших, как прежде? Через этот конфликт проходили многие цивилизации. Наша молодёжь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали те ранами, а они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечтят своим родителям, это сказал Сократ в пятом веке до нашей эры. Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны. Если сегодняшняя молодёжь завтра возьмёт в свои руки бразды правления, ибо эта молодёжь невыносима, не выдержанна, просто ужасна, это сказал греческий поэт Гесиод в VIII веке до нашей эры. Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих родителей. Видимо, конец мира уже не так далек. Это высказывание принадлежит египетскому жрецу и сделано примерно за две тысячи лет до нашей эры. Молодежь растлена до глубины души. Молодые люди злокозненны и неродивы, а они никогда не будут походить на молодёжь былых времён. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру. Эта надпись сделана в Вавилоне 5000 лет тому назад. По всей видимости, конфликт отцов и детей испытывают все бурно меняющиеся общества. Когда старые парадигмы, традиции, которые несут отцы, уже не работают, потому что слишком быстро изменились условия жизни, а новые установления слишком непривычны для геронтократов, Каждый социальный конфликт имеет человеческое измерение. И если новым лицом Рима был Сципион, то кто же был воплощением старого? В одном этом человеке воплотились все те чисто крестьянские качества, который так ценили в себе и в своих предках римляне собственно он и был обычным деревенским жителем высокий жилистый худой голубоглазый и огненно-рыжий его идеал манихурий тот самый который репу в горшке варил и послал Сомницких послов с их золотом куда подальше. Наш герой был владельцем крохотного именьица и простенького домика. Лично пахал землю, пироги пек, волов лечил. Все мог сделать своими руками. Был строг и ограничен в еде и удовольствиях. В общем, идеал Римленина, его сосед, знатный римской патрицией Валерий Флак, имел латифундию рядом с участком нашего сурового героя. Приезжая летом к себе на дачу и наблюдая за жизнью своего рыжего соседа, грубого и простого, но при этом Чрезвычайно смекалистого, ироничного и образованного Валерий решил, что тому самое место в столице, и привёз поклонника римских ценностей в Рим. Так в мировую историю вошёл Марк Порций Катон. Рим большой город а большой сложный город размывает простые крестьянские установки так вот для напоминания жителям Рима о том какими идеально кристально прочными они должны быть валерий и привёз дивный человеческий экспонат в город Вовремя! Аккурат к Ренессансу! Вы только представьте! Среди новоявленных модников, среди красивых колесниц, с наряженными в пурпур лошадьми, среди разноцветных мозаичных полов, модных духов, греческих оркестров, завитых кудрей вдруг возник длинный, загорелый, мрачный катон.